Все понимали, что постоянный заведующий будет назначен лишь после того, как Финч официально займет должность декана колледжа гуманитарных и естественных наук, который он давно уже исполняет фактически. Джосай Клэрмонд, между тем, умирать не собирался, хотя его теперь крайне редко видели блуждающим по университетским коридорам. Преподаватели кафедры делали свое дело, читали год за годом одни и те же курсы,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 Дело было сентябрьским днем. Он сидел у открытого окна, солнце светило с тыла из-за фасада огромного здания, и тень на зеленой лужайке перед корпусом в точности повторяла его очертания, включая полусферический купол. Ломаная линия крыши, уходя по зелени вдаль, растворялась в пространстве за пределами кампуса. В прохладном воздухе, веявшем сквозь окно, чувствовался бодрящий запах осени раздался стук он повернул голову к открытой двери и сказал входите из сумрачного коридора в светлую комнату шаркая вошел человек стоунер моргнул точно сосна увидев учащегося с которым он встречался в коридорах но знаком не был плохо гнущаяся левая рука посетителя расслабленно висела левую ногу он подволакивал лицо бледное круглое стекла роговых очков тоже круглые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 Вытянув распрямленную ногу, он положил на нее левую кисть, которая была постоянно полусжата в кулак. Он улыбнулся, тряхнул головой и промолвил странноватым самоуничижительным тоном. «Вы меня не знаете, сэр. Меня зовут Чарльз Уокер. Я аспирант второго года обучения, ассистирую доктору Ломаксу». «Понимаю, мистер Уокер», — сказал Стоунер, — «чем могу быть полезен». Я пришел к вам, сэр, чтобы попросить об одолжении. Уокер снова улыбнулся. Я знаю, что на вашем семинаре свободных мест нет, но я очень хочу в нем участвовать. Он сделал паузу и со значением произнес. Мне доктор Ломакс предложил поговорить с вами. Ясно, сказал Стоунер. И какая у вас специализация, мистер Уокер? По этой романтике, ответил Уокер. «Научный руководитель диссертации доктор Ломакс». Стоунер кивнул. «И как далеко вы продвинулись в работе над диссертацией?» «Надеюсь завершить через два года», — сказал локер «Тогда есть простой выход», — заметил Стоунер. «Я веду этот семинар каждый год. Сейчас на него действительно записалось так много народу, что это почти уже и не семинар, а добавится еще один человек, будет совсем уж бог знает что».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 «Вам следует знать, что это весьма специализированные занятия, и я не поощряю участие тех, кого их тематика мало интересует». «Я знаю, сэр», — сказал Окер, «Заверяю вас, она меня чрезвычайно интересует». Стоунер кивнул. «А как у вас с латынью?» Уокер опять тряхнул головой. «Прекрасно, сэр. Экзамены я еще не сдавал, но читаю очень хорошо». «Французский, немецкий изучайте».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 заключало в себе куда больше, чем для нас сейчас. Для них оно означало... Он умолк, почувствовав, что начал говорить то же самое по второму разу. Слышно было, как слушатели заерзали. «Я думаю, вам это станет яснее, когда мы продвинемся дальше, когда мы увидим, до какой степени поэты и драматурги даже высокого и позднего Ренессанса были в долгу перед латинскими риторами. «Все без исключения, сэр!» Уокер улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Разве не сказал Сэмюэл Джонсон о Шекспире, что он латынь знал так себе, а греческий еще хуже?» В аудитории раздались сдавленные смешки, и Стоун расщутил своего рода жалость к этому человеку. «Вы, конечно, хотели сказать «Бен Джонсон». Уокер снял очки и стал их протирать, беспомощно моргая. «Разумеется», — сказал он, — «я оговорился».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 Ходите, входите. Нам совсем немного осталось. Стоунер вошел, и пока Ломакс и студент завершали беседу, делал вид, что изучает корешки книг на полках. Когда студент покинул кабинет, Стоунер сел на освободившийся стул. Ломакс вопросительно на него уставился. Я по поводу одного аспиранта, сказал Стоунер. Чарльза Уокера. Он говорит, что его направили ко мне вы. Ломакс свел кончики пальцев обеих рук и, рассматривая их, кивнул. «Да, я высказал мнение, что ему может принести пользу ваш семинар, посвященный, дайте секунду вспомнить, латинской традиции». «Не могли бы вы сказать мне о нем пару слов?» Ломакс оторвал взгляд от своих рук и поднял глаза к потолку, глубокомысленно выпитив нижнюю губу. «Хороший аспирант, могу даже сказать отличный». Работает над диссертацией о Шелли и эллинистическом идеале. Она обещает быть блестящей, поистине блестящей. В ней не будет того, что некоторые называют, он утонченно умолк на мгновение, подыскивая слово, основательностью. Зато будет без новоображения. Вы меня спросили о нем по какой-то специфической причине? «Да», — сказал Стоунер. «Он довольно глупо вел себя сегодня на семинаре».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 «Довольно застенчив. А потом временами становится ершист и бесцеремонен. Как и у каждого из нас, у него есть свои проблемы, но о его учебных и критических способностях, я полагаю, не следует судить по вполне объяснимым проявлениям душевной неуравновешенности». Он посмотрел на Стоунара в упор и сказал с этой ядовитой приветливостью. «Как вы, возможно, заметили, он калека». «Да, видимо, дело в этом».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 Он сидел, пока семинар шел своим чередом, с каменным видом, с застывшим на лице благородным возмущением. Это было бы забавно, думал Стоунер. Не будь негодование Окера таким обнаженным, таким откровенным. Но несмотря на поведение Окера, это был успешный семинар, один из лучших за всю преподавательскую жизнь Стоунера.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 Еще до этого он, насколько мог, мягко предупредил Уокера, что если он не сделает свой доклад в следующую среду, семинар не будет ему зачтен. Как он и ожидал, Уокер в ответ преисполнился почтительно холодной злости, повторил весь перечень причины трудностей, вызвавших задержки, и заверил Стоунера, что ему не о чем беспокоиться, что работа почти готова. В ту последнюю среду Стоунера на несколько минут задержал в его кабинете студент второго курса, Отчаянно боровшийся за удовлетворительную оценку. Она, получив он ее за обзорный курс, позволяла ему остаться в своем студенческом обществе. Стоунер поспешил вниз и вошел в подвальную аудиторию, где проходил семинар, немного запыхавшись. Там он увидел за преподавательским столом Чарльза Уокера, который смотрел на небольшую группу учащихся надменным и сумрачным взглядом. Он явно был погружен в какую-то фантазию.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 Как вы знаете, сегодня у нас доклад мистера Уокера на тему эллинизма и средневековая латинская традиция». Он сел в первом ряду, рядом с Кэтрин Дрискол. Чарльз Уокер немного пошелестел бумагами, которые стопкой лежали перед ним на столе, и опять напустил на себя холодный, отчужденный вид. Постукивая по рукописи указательным пальцем правой руки, он словно ждал чего-то, Посмотрел в угол аудитории, дальнее от того места, где сидели Стоунер и Кэтрин Дрискол. Потом, поглядывая время от времени на свои записки, он начал. «Видя перед собой великую тайну литературы, ощущая ее непостижимую силу, мы считаем своим долгом искать источник этой силы и этой тайны. Но что может в итоге дать нам путеводную нить?»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 Видоизменённая цитата из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 13, стих 1. «Его голос звучал волнообразно, правая ладонь с полусогнутыми пальцами, воздетая и повернутая к слушателям тыльной стороной, молила о понимании, туловище раскачивалось в такт словам, глаза были слегка закачаны вверх, словно он взывал к некоему божеству».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 Стоунер понял, что присутствует при блефе, до того масштабным и наглым, что сразу не поймешь, как ему противодействовать. Ибо всем слушателям, даже самым невнимательным, было очевидно, что номер, исполняемый Уокером, — полнейший экспромт. Стоунер сомневался, что у него было сколько-нибудь ясное представление о том, что он скажет, пока он не сел за преподавательский стол и не обвел собравшихся своим холодным надменным взглядом.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 которая бесстрастно сидела рядом с ним. Внезапно, как будто уловив беспокойство присутствующих, Уокер завершил свой доклад и, откинувшись на спинку стула, торжествующе улыбнулся. Едва Уокер умолк, Стоунер встал и объявил занятие оконченным. Он поступил так, хоть и не понимал этого тогда, из смутной потребности позаботиться об Уокере, оградить его от критики со стороны остальных.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 Промолвила она своим низким голосом, едва уловимо подрагивающим от смеха, который она удерживала внутри. «Я тут ни при чем. Это он на вас ополчился. Я подвернулась случайно». Стоунер почувствовал, что сожаление и беспокойство, в которых он не отдавал себе отчета, больше на него не давят. Облегчение было почти физическим. Он ощущал невесомость и легкое головокружение. Он засмеялся. Разумеется, сказал он, истинная правда. Улыбка постепенно сошла с ее лица, и она несколько секунд смотрела на него серьезно. Потом тряхнула головой, повернулась и быстро пошла по коридору. В том, как она держалась, в ее стройной прямой фигуре, чувствовалось скромное достоинство. После того, как она скрылась из виду, Стоунер еще немного постоял, глядя вдаль коридора. Потом вздохнул и вернулся в аудиторию, где его ждал Уокер. Он продолжал сидеть за преподавательским столом. Он улыбнулся Стоунеру, на его лице читалась заносчивость, странно смешанная с подобострастием. Стоунер сел на то же место, какое занимал во время доклада, и посмотрел на Уокера с любопытством. «Слушаю вас, сэр», — сказал Уокер. «У вас есть объяснение?» — тихо спросил Стоунер.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 Как могло получиться, что она целиком основана на докладе «Мисс Дрискал, который она прочитала только на прошлой неделе? «Я внес кое-какие изменения в последние дни, сэр». В голосе Уокера явственно послышалась ирония. Я полагал, что это допустимо, и я порой отклонялся от подготовленного текста. Другие докладчики, я замечал, тоже так поступали, и я считал, что имею на это право.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 «Сэр!» — воскликнул окер «Я бы не хотел выпускать ее из рук в настоящий момент. Это очень сырой черновик». «Ничего страшного», — сказал Стоунер, ощущая сумрачный и беспокойный стыд. «Я сумею выяснить то, что мне надо». окер хитро прищурил глаза. «Скажите мне, сэр, вы еще кому-нибудь предлагали передать вам рукопись?» «Нет», — ответил Стоунер.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 Стоунер издал короткий смешок. «Вы изумляете меня, мистер Уокер. Неудовлетворительный. Какой же еще? Уокер постарался сделать из круглого лица вытянутое. С горьким смирением мученика он произнес: «Понимаю, сэр. Пусть так. Человек должен быть готов страдать за свои убеждения». «И за свою лень, нечестность и невежество», — сказал Стоунер. Мистер Уокер, от того, что я вам скажу, толку подозреваю будет мало. И все же настоятельно советую вам обдумать свое положение в этом учебном заведении. Я всерьез прихожу к мысли, что вам не место в аспирантуре. Чувство, которое проявил услышав это Уокер, впервые за все время напомнило подлинное. Негодование подарило ему нечто похожее на достоинство. Мистер Стонер, вы слишком далеко зашли.